Глава 7. На террасе было пустынно, но Андрей не спешил занимать свободные диваны. Вместо этого мы направились в дальний ее конец. У стены старший следователь резко взмахнул рукой, и часть, казалось бы, монолитной поверхности бесшумно отползла в сторону. За новым дверным проемом обнаружилась хорошо освещенная винтовая лестница. Поднявшись по ней на второй этаж, мы оказались на балконе тянувшимся точно над террасой. Но, судя по тому, что обстановка здесь была более шикарная, а помещение скрыто от посторонних, предназначалось оно для уединения и отдыха избранных. «Располагайся». Андре мрачно кивнул на ближайший, расшитый золотом диван. «Будем ждать Яна». «Думаете, он догонит этого носителя?» Присаживаясь на краешек, с надеждой спросила я. «Хотел бы надеяться, но вряд ли». Старший следователь поморщился. Наверняка это временный носитель, иначе бы хаос не стал так им рисковать. А временных ему нет смысла жалеть. Проще сразу уничтожить. И Иоанн, скорее всего, обнаружит у счета лишь горстку пепла. Так оно и оказалось. Появившийся через четверть часа Себастьян хмуро подтвердил. Тело уничтожено. Чего и следовало ожидать, одного понять не могу. Андрей потёр виски. «Ладно я. Но ты ведь тоже находился в зале. Почему не почувствовал хаоса? Ведь это не сущность низших уровней. Там такая аура должна была быть». Себастьян слегка прищурился, но я знала ответ куда лучше, поэтому тихо произнесла. «Благодаря крови ваших неверготов». «Что?» Он сказал, что долго готовился и при помощи этой крови создал сферу отчужденности, пояснила я, зябко обхватив себя за плечи. Сказал, что с такой защитой его можно почувствовать только в паре шагов, не более. Андрей крепко выругался и изо всей силы ударил кулаком в стену, по которой тотчас разбежалась сеточка трещин. — Ты говорил, что за последний месяц погибли двое, — припомнил Себастьян. — Их кровь. — Видимо, да. Процедил Андре, их иссушили полностью. Значит, не соврал. Верховный судья скрипнул зубами, затем обратил пылающий взор на меня, разглядывая так внимательно, словно видя впервые. «И так видящее. И как давно ты об этом знаешь? С ощутимой злостью в голосе поинтересовался он у Андре. Не так давно, с того момента, когда Александр Торн попал в окружение ущита. Андре поднял руки в примирительном жесте. Я решил, что проявление дара было единичным и не стоит распространяться на эту тему. К тому же, ты решил, перебил Себастьян. Кто позволил тебе это решать? Или ты забыл, кто принимает подобного рода решения? От его убийственно спокойного тона стало страшно. Я даже ноги поджала и попыталась стать как можно незаметнее, только бы не попадать под взгляд Себастьяна. Не забыл. Андрей, кажется, тоже почувствовал себя неуютно. Но создавать девчонке кучу проблем... Проблем? Без защиты она лёгкая добыча. Или её смерти есть решение всех проблем? Хаос не увидел её тогда у счета. Да и две недели назад, когда ей хватило ума заделать прорыв собственной энергии, артефакты укрыли ауру. Не появись Хаос на балу, Карри бы ничего не угрожала. Стал оправдываться Андре. «Так в том-то и дело, что хаос на этом балу появился. Думаешь, просто так?» «Хаос пришёл не из-за меня», — робко отметила я. «Когда мы столкнулись, он удивился не меньше моего. Вот только эта информация Себастьяна не успокоила, а совсем наоборот». «Ещё лучше», — раздражённо выдохнул он. «Видишь, Андре, результат твоей самоуверенности». Если бы я узнала обо всём раньше, она бы никогда не появилась ни на каком балу, а находилась бы в защищённом месте, под надлежащей охраной. Похоже, надо перестать слушать вас всех, а верить только собственной интуиции. И переместить, наконец, Кару в убежище. «Что?» — возмутилась я, осознав, что мои опасения о вечной ссылке могут сбыться прямо сейчас. «Я не собираюсь всю жизнь просидеть в той дыре». «Такая защита мне не нужна». «Нужна», — раздался слаженный рык мужчин, и они вернулись к своему спору, словно бы меня вообще не было на этом балконе. А я возмущенно засопела злясь на такое бесцеремонное вмешательство в мою жизнь. «Теперь хаос приложит все усилия к тому, чтобы добраться до нее», — выдохнул Себастьян. Ты со своей легкомысленностью буквально в руки ему единственную видящую отдал. Это архипреступная глупость. И то, что каре не свернули шею, просто чудо. Да, я сглупил, понимаю. Но сейчас нам надо не продолжать бесполезный спор, а принять решение о том, как её защитить. Нам? Нет уж. С этого момента я сам этим займусь. В одиночку? И думаешь, я тебе позволю? И они, Вергат, и защищать видящих — это моя прямая обязанность. Для этого мы и были созданы, если ты не забыл, — Огрызнулся Андре. Защищать? Да на вас, на самих, защитники, уже охотятся. И как ты намеревался её защищать, убеждая её и самого себя в том, что ничего не происходит? Ледяным тоном парировал Себастьян. А я сидела и кусала губы от обиды ведь эти двое разговаривали обо мне словно о каком-то неодушевлённом предмете, пусть даже и ценном. «Господа!» — внезапно раздался за нашими спинами, обманчиво спокойный голос отца. Трудитесь объяснить, что тут происходит!» Андрей и Себастьян разом замолчали. «Папа!» Вскочив с дивана, я бросилась к нему, желая спрятаться подальше от этих двоих распорядителей чужими судьбами. «Я всё ещё жду», — с нажимом произнёс отец, обнимая меня одной рукой. «Ваша дочь видящая», — кратко и по существу ответил Себастьян. Кажется, ситуация повторялась. Отец ощутимо вздрогнул и, отстранившись, посмотрел прямо на меня. И столько в его взгляде было боли и страха, что мне сделалось ещё хуже. Я с детства знала, что мой отец самый сильный и защитит от любой опасности. А сейчас он боялся, боялся за меня. Это было вдвойне жутко осознавать. Вы знали, кто она? Напряженно осведомился Себастьян. Догадывался. С какой-то обречённостью ответил отец. Когда Кристалл, невзирая на высокий резерв, отказал Карри в поступлении на судейский факультет? Я понял, что она унаследовала проклятие своей матери, но надеялся, что активация дара всё же не произойдёт. Проклятие? Ваша жена? Мама была видящей. Все три вопроса прозвучали одновременно, однако отец отвечать не спешил. Тяжело вздохнув, он вновь подвёл меня к дивану и усадил. Лишь потом, нехотя, с грустью подтвердил. «Да, и Ретин тоже была видящей. Но в семье Торн, как и в роде Эрданов, видящих никогда не было». Тут же нахмурился Андре. «В семье Эрдан, да, как насчёт рода Гроуджи?» «Лично мне названная отцом фамилия ни о чём не сказала. В книгах о видящих я искала информацию по счету. Родословные же, из которых выходили видящие, даже и не начинала изучать». А вот Андрею Себастьяну, судя по тому, как вытянулись их лица, эта фамилия была весьма знакома. Но никого из Гроуджи в живых не осталось. Новорождённая дочь, как и её мать, погибли в подстроенной хаоситами аварии, а через месяц у счета погиб и Седрик, недоверчиво произнес Андре. «Не совсем так». Отец качнул головой. «Действительно, и винно Гроудж погибла». А вот дочь Седрику удалось спасти. Что? И он скрыл от Ордена этот факт? Старший следователь искренне возмутился. Папа ответил на это сухим, пренебрежительным смешком, полностью выразившим его не самое лучшее отношение к Неверготам. А затем продолжил. Желая уберечь дочь, Седрик отдал её в семью лучшего друга. У того жена на последнем месяце беременности ходила. В результате семейный доктор подтвердил, что родилась двойня, и ребёнку дали шанс на новую жизнь. «Я слушала отца, затаив дыхание, не в силах поверить, что моё прошлое полно таких тайн». «И как об этом узнали вы?» — спросил Себастьян. «Дар и ретин проявился сразу после рождения Кары». Отец нахмурился, вспоминая. Силу видящие активировали её сильные эмоции. Эритин до да безумия любила дочь и была просто одержима желанием защитить её. От таких слов отца к горлу подступил комок, а глаза защипало от навернувшихся слёз. «Но почему вы не сказали об этом верховному судье Данингему?» Судьи, включая Данингема, мало чем могли помочь в тот момент. Эритин предпочла просто не покидать родового поместья без крайней нужды. Вычислить её хаоси не могли а потому молчание оказалось идеальным способом защиты и оставалось таковым до момента гибели жены. Горькая морщинка меж бровей отца стала глубже. «Но что в таком случае произошло? Почему ваша супруга погибла?» — уточнил Андре. «Отказ систем Флайвера на большой высоте. Хаситы ничего не знали о её даре, и тем не менее она умерла». На мгновение отец запнулся, а я почувствовал, насколько ему сложно произнести это слово по отношению к маме. «Умерла в результате несчастного случая. Так банально и глупо». «Печально», — помолчав, произнёс Андре. А папа повернулся ко мне и укоризненно покачал головой. «Ты должна была сказать мне, Кара». «Я хотела», — пробормотала я. «Но он господин Травеси сказал...» Взгляд родителя мгновенно вспыхнул гневом. «Как ты посмел скрывать от меня такую информацию?» Сердито обратился он к старшему следователю. «Кто дал тебе на это право?» Впрочем, оборотня этот тон не тронул. «Устав Ордена и инициация, которую я прошел», — отчеканил Андре. «Устав? Мне плевать на ваш устав, кара моя дочь, и никто, кроме меня, не имеет права принимать за нее какие-то решения. Вы забываете, что ваша дочь видящая, так что вопрос о ее безопасности не может быть решен в кругу семьи». Вмешался в спор Себастьян. «Мы не ставим под сомнение ваши отцовские права, Александр, добавил Андре, и бесспорно только вы вправе решать судьбу вашей дочери» а мы всего лишь хотим ее защитить. Например, кара может остаться в землях моего клана. Земли Травеси неприступны. Вспомнив щедро украшенную кружевными оборками свадебную реликвию клана Травеси, я аж подпрыгнула. Никогда. В прошлый раз я и пятнадцати минут не провела в вашем доме, а все новости потом три дня гудели о нашей скорой свадьбе. Это не подходит. Одновременно рыкнули отец и Себастьян, впервые проявив единодушие. «Я по-прежнему настаиваю на убежище в аландорских горах», добавил верховный судья. «Я сам решу, кто и как будет её защищать, и вашей помощи мне в этом не нужно». Папа был непреклонен. «Не нужно?» Тон Себастьяна не уступал отцовскому. Видимо, такому уверенно ледяному общению учат только на факультете судейского дела. «Самостоятельно вы не сможете обеспечить ей должный уровень безопасности, судья Торн. Вы уже попытались защитить жену, и что из этого вышло? Хотите, чтобы из Кары случился какой-нибудь несчастный случай? Так вот, я этого не позволю. Она последнее видящее и должна находиться под моим личным присмотром». «Должна?» «При всем уважении, верховный судья, ваш долг заключается в ликвидации прорывов счета». С долей злого сарказма парировал отец. И не волнуйтесь, у меня достаточно друзей, чтобы обезопасить Кару, не отвлекая вас от прямых обязанностей. Я просто отправлю ее в поместье, укрепив защиту и родовую магию, приставлю круглосуточную охрану, сведем до минимума применение ею магии, и никто мою дочь не отследит». «Что?» Я аж поперхнулась. «Папа, не хочу жить, как тыква под стеклянным колпаком, не буду!» «Будешь!» — раздался тройной рык, заставив меня отшатнуться. Благодаря заклинанию тепловой полок на балконе холодно не было, но меня всё равно ощутимо знобило и от пережитого ужаса, и от злости на то, как меня делили. Словно куклу, вещь какую-то, не пытаясь даже узнать, что по этому поводу думаю я сама. «Хватит!» — кажется, Себастьян потерял терпение. «Мы напрасно тратим время». «Я — Верховный Судья Республики, и вы обязаны подчиняться моим приказам, Александр. Место Карина в убежище и только там». «И не надейся, самонадеянный мальчишка». Отец, видимо, тоже достиг высшей точки кипения. «Свою дочь я тебе не отдам. Кара, мы немедленно возвращаемся домой». Он развернулся в мою сторону, но... «Стоять!» Взметнувшаяся рука Себастьяна и перед бросившимися ко мне отцом Эндре слепящей вспышкой встал магический барьер, а в следующее мгновение Верховный Судья оказался рядом со мной и схватил за руку, выдохнув «Ты пойдешь со мной». Возмущение и паника захлестнули меня с головой. «Опять Воландорские горы? Навсегда? Ни за что!» Сплеск адреналина заставил меня рвануться, выпуская силу на волю. Слишком много за последнее время было стрессов, слишком часто я боялась. И на этот раз не выдержала, пытаясь точно загнанное в угол животное любым способом отгородиться от опасности. Энергия резерва послушно хлынула, переплетаясь и запечатываясь в полосы, образовывая вокруг меня монолитную сферу а направленная на Себастьяна злость прокатилась по поверхности щита волной, отшвыривая мужчину за его пределы. И хотя я понимала, что все произошло за один взмах ресниц, казалось, что время стало тягучим и замедлилось. Не в силах поверить своим глазам, я стояла и смотрела, как поднимается отброшенный к противоположной стене верховный судья, как застыли отец и Андре, прекратив попытки пробить барьер который, впрочем, через секунду исчез сам. Во взглядах всех троих читалось искреннее восхищение. «Это то, что я думаю?» — сипло выдохнул отец. «Щит истинного защитника? Но как?» «Я знал, знал, что тренировки и постоянный стресс работают лучше, чем изоляция». Торжествующе провозгласил Андрея и подошел вплотную к моей сфере. Внешний щит походил на едва заметные колебания знойного воздуха, хотя, конечно, я видела и плетение полос, наполненных энергией моего магического резерва. «Невероятно! Цифар, меня раздели и оказался прав», — продолжал восторгаться старший следователь. «А вы ещё спрашивали, зачем было подвергать её опасности?» «Да хаоса с 2 она бы смогла воссоздать щит, находясь в вашем убежище». Что? Так вот почему Андре заставлял меня молчать и никому не рассказывать о моём даре. Вот почему пугал, успокаивал и снова пугал, намеренно нагнетая обстановку и расшатывая мои нервы, чтобы я в страхе, на рефлексах смогла сделать то, что... Что сделала? И пусть его стратегия и впрямь сработала, меня всё равно охватило негодование. Экспериментатор хвостатый его. Андрей протянул руку, словно собираясь погладить любимое детище. Однако, отреагировавшая на мои эмоции сфера, тотчас ощутимо ужалила старшего следователя, заставив того вздрогнуть. Подошедшего отца я остановила сама, уже на всякий случай. Не хотелось делать ему больно. «Действительно невероятно», — внимательно разглядывая щит, констатировал родитель. «Никогда не думал, что увижу такое чудо». Себастьян же стоял позади Андрея и папы и попыток приблизиться не делал. Лишь когда наши взгляды встретились, с какой-то грустной полуулыбкой произнес. «Не думал, что ты боишься меня сильнее, чем хаоса. Прости, не хотел тебя напугать». На миг сердце тоскливо сжалось, однако я тотчас отбросило предательское чувство. Несмотря на сменившийся тон Себастьяна, просто так забыть о попытке похищения я не могла. Хотя, стоило признать, не напади он на меня сейчас, неизвестно, сколько времени я бы ещё мучилась над построением щита видящей. А я ведь справилась. Справилась! В душе всколыхнулись запоздалая радость и гордость. Наконец-то я смогу что-то решать сама а не прятаться за чужими спинами в качестве безвольной куклы. «Я — Кара Торн. Я сделала этот проклятущий щит, и теперь у меня есть что противопоставить всем, даже самому хаосу». «Спасибо за то, что напугали», — нейтрально откликнулась я. «И надеюсь, теперь вы не станете настаивать на моем заточении в убежище. Теперь я неуязвима». «Не переоценивай свои силы, Кара». С улыбкой осадил меня Андре. «Щит не панацея от всех опасностей. Древние видящие многое могли делать, применяя свою магию. Но и они гибли. Так что не стоит обольщаться. Тебе еще тренироваться и тренироваться». Андре прав. Отец согласно кивнул. «Твоя защита многое меняет. Но это не значит, что ты можешь спокойно и не таясь разгуливать». Врагу известно о твоём существовании, а он весьма изобретателен в убийствах. Значит, вернёмся к вопросу защиты. В разговор вклинился Себастьян. Моя эйфория отступила, сменяясь растерянностью и обидой. Неужели, несмотря ни на что, меня всё же запрут в Оландурских горах? Я так старалась, столько работал, и всё напрасно? «Какую бы защиту я ни сотворила, для этих троих я всегда останусь глупой девчонкой, мнение которой неважно». «Не хочу в горы!» — выпалила я. «Не поеду!» «Кара — это для твоего же блага». «Благо? Какое тут может быть благо?» — перебила я Себастьяна. «Вы хотите меня запереть от всего мира, лишить друзей, возможности получить образование?» Детка, мы заботимся о тебе», — вступил отец. «Хотим гарантированно уберечь твою жизнь». «А зачем мне такая жизнь? Это та же смерть, только от скуки, одиночества и безысходности». Я уже просто кричала. «Знаете, сколько сил и времени я потратила на создание защиты? Сколько не досыпала, отказывала себе в любых развлечениях, лишь бы самой уметь о себе позаботиться». «Я щит создала, но вы отмахнулись от этого, как от нестоящего внимания пустяка. Стоите здесь и принимаете за меня все решения, забыв, что я живой человек, а не вещь, которую удобно запереть в надёжном хранилище. И никто не хочет понять, каково будет мне». «Кара, твой щит мы все оценили по достоинству», — мягко произнёс Андре. «Но хаос». «Вот именно хаос», — опять перебила я, — «хаос мог убить меня, но не убил. Он был совсем рядом, ходил, разговаривал, но никто из вас этого не заметил. Зато я хаосита увижу, да и щит теперь есть, а ландорские горы не преграда для судей-предателей. Так какой смысл меня там забирать? Здесь-то, если что, я хоть на помощь смогу позвать». «Хаоситов, в отличие от судей, намного больше», — проворчал отец. «Ну, в чём-то кара права. К тому же не будем забывать, что все окна, двери и порталы Академии выполнены из ландорского металла. Неожиданно встал на мою сторону Андре. Так что на территорию Академии хаоситы попасть не смогут». «Что ж, хорошо», — согласился отец, но тут же, посмотрев на меня, назидательно добавил. «Но ты максимально исключишь передвижение за стенами Академии. Никаких вылазок по магазинам, никаких поездок к друзьям без сопровождения». «Разумная осторожность». Я кивнула и уточнила. «А суды? Атриум?» «Атриума не будет. Выездные занятия только в Верховном суде или суде столичного региона» при условии, что там находится твой отец или я», — решил Себастьян. «Что же, меня, образно говоря, все-таки сажали в тюрьму, только ограниченную стенами Академии. Не самый плохой вариант, учитывая, что еще недавно я готовилась обживать убежище Верховного Судьи». «И будь осторожна, Кара. Малейшие легкомыслие я все-таки отправлю тебя в Оландорские горы», — добил Себастьян после протянул мне плотную карточку с цифрами. «Это номер моего магафона. Если заметишь что-то странное, сразу звони. Не жди, пока ситуация станет критической». «Поверьте, моя жизнь мне дороже, чем всем вам, так что буду стараться», — буркнула я в ответ. «Надо будет предупредить остальных, чтобы тоже держали кару под присмотром», — спохватился отец. Однако Андрей внезапно отрицательно покачал голову и попросил «Повремените, Александр». «Почему?» И папа, и Себастьян с недоумением посмотрели на него. Даже меня такая реакция удивила. В чём смысл теперь-то меня скрывать, если даже хаос знает? «Мне надо подготовить орден», — объяснил Андре помрачнев. «Неверготы не настолько сдержаны, как судьи, особенно в том, что касается наших прямых обязанностей, и решение оставить видящую в Академии они могут не одобрить». «Так ты им что, тоже ничего не сказал, что ли?» В глазах Себастьяна промелькнуло искреннее удивление. «Давно ли глава Ордена Неверготов перестал доверять собственному Ордену?» Отец нахмурился доверяйте снабжать информацию разные вещи огрызнулся андре хм, да пожалуй судя по нашему общению в полголоса словно размышляя вслух произнес отец у вас есть сомнения в отношении меня или старшего следователя лицо и том голоса верховного судьи мгновенно заледенели кажется мы отклонились от темы ушел от ответа отец Да и вообще предлагаю завершить разговор. Наше отсутствие может стать слишком заметным, а повышенное внимание теперь ни к чему. Мне лучше официально сослаться на плохое самочувствие кары и увести ее отсюда. Я с трудом сдержала нервный смешок. Что-что, а внимание мне и без того теперь обеспечено. Сержио Звездашоков обещал за мной проследить и материалы, наверное, набрал на неделю вперед. Да и остальные репортеры, в отличие от отца, вряд ли пропустили Аваленту и момент, когда Андре и Ян тянули меня каждый в свою сторону. Судя по нахмурившимся лицам мужчин, им в голову пришла аналогичная мысль. Впрочем, это не помешало обоим согласно кивнуть. пары недель для подготовки вам хватит?» — уточнил папу Андре. «Да, вполне. В таком случае ждём две недели». И «Если это всё, я схожу попрощаться. Присмотрите за карой». «Конечно». Раздался слаженный ответ, и отец покинул балкон. После его ухода Ян и Андре сели на свободные диваны. Я последовала их примеру, снимая щит и чувствуя, как энергия вновь заполняет магический резерв. Неожиданно на террасе, находившейся этажом ниже, раздался женский смех. Как оказалось, защитный барьер балкона скрывал лишь то, что происходило внутри, а звуки извне пропускал. «А я еще не хотела ехать на этот бал. Ты только представь, пропустила бы такое шоу!» — весело произнесла какая-то женщина. «И не говори!» — раздался голос ее собеседницы. Ты видела выражение лица Арденни? Это было незабываемо. Какой удар по самолюбию заносчивой стервы, которая уже спит и видит себя госпожой Брок. Думаю, она не ожидала такого сюрприза от своего ледяного красавчика. При этих словах Себастьян так скривился, словно у него разболелись все зубы разом. Я же закусила щеку, пытаясь держать язвительный смешок. «На что она только надеется, не понимаю. Неужели думает, что Себастьян женится на той, кто и без этого согревает его постель?» «Ну, — мечтательно протянула первая, — его постель я бы тоже согрела, и без всяких свадебных церемоний!» Сплетницы вновь рассмеялись. «Да, девчонка Торн далеко пойдёт. Такой дебют бывает не у каждой». Сначала Тунгарм кружил вокруг неё, а потом ещё эти двое не смогли поделить. Собрать за один вечер тройку самых завидных холостяков дорогого стоит. Думаю, Ордыния не зря изводится. Намеки в элитаре появились не просто так. Эмми говорит, что с ней в последнее время вообще говорить невозможно. Она просто вне себя от повышенного внимания Брока к девчонке Торн. И я думаю... Голоса начали удаляться и, наконец, смолкли. А я сидела и кусала губы изо всех сил, стараясь не встретиться взглядом с Себастьяном. «Женщины!» — сквозь зубы процедил он. «Что за манера выдумывать друг о друге всякие глупости?» «Ну, тут они не так уж далеки от истины», — машинально откликнулась я. «Ваша ордыния даже на меня шипела, чтобы не мешалась». «Кара, хватит придумывать!» В голосе Яна послушалось раздражение. «Это что же, он мне не верит? Все еще считает лгунией?» «Придумываю!» Оскорбленно вспылила я. «Ха! Да у нас толпа свидетелей была в золотой галерее. Мне четко было сказано, что вы скоро поженитесь, а я должна подвинуться и не мешаться под ногами». Выпалила и только когда глаза Себастьяна Брока сердито вспыхнули, опомнилась и поняла, что и кому сказала. «Ой, кажется, кто-то недоволен. Сильно!» Хвала создателю от дальнейших вопросов избавил появившийся на балконе отец. «Идем, Кара. Он протянул мне руку. Перенесу тебя порталом. Остальные вещи в Академию доставят завтра флавером. Щелкнула сфера Нангата, и через несколько мгновений мы оказались в комнате общежития. «Уверена, что не хочешь домой?» — уточнил отец. «А ты со мной останешься?» Я с надеждой посмотрела на него. «Ненадолго». Папа замялся. «Прости, детка, но у меня дела». «Как всегда в последнее время». Горечь в голосе я скрыть не могла, да и не пыталась, собственно говоря. «В одиночестве я могу и в академии посидеть». «Детка». Отец устало вздохнул. Я действительно должен быть в другом месте. И я не стал любить тебя меньше, просто просто теперь, когда у тебя появились таинственные дела, на меня стало меньше времени. С обидой завершила я. Даже несмотря на всё случившееся и моё желание побыть с тобой рядом. Зачем ты так? Мягко укорил папа. «Если бы мне были безразличны твои желания, ты бы уже сидела под защитой в поместье». «Под чьей защитой, если ты всегда занят? И, кстати, куда ты пропадал на церемонии? Я тебя искала. Ты бросил меня одну и умчался по своим делам? Они важнее меня?» Бросая обвинение ему в лицо, я подспудно понимала, что такое поведение выглядело по-детски. Но ничего с собой поделать не могла. Ведь ближе отца в моей жизни никого не было. А со всеми этими тайнами я стала его терять. Мне действительно надо было отлучиться. Но я просил Роберта, Эрика и Летицию присмотреть за тобой. «Дядка, прошу, хоть ты не заставляй меня чувствовать себя виноватым». Всё-таки ушёл от ответа отец. «Не заставляю». «Просто не удивляйся, что в минуту опасности меня защищаешь не ты, а чужие люди. Ведь у тебя нет на это времени». Я попыталась было отвернуться, но папа, подойдя, с силой прижал меня к груди. «Пока жив, я всегда буду тебя защищать. Даже если ты обижаешься и злишься на меня. Просто иногда обстоятельства сильнее нас. Ты моя дочь» и я всегда буду любить тебя, независимо от того, есть у меня время сказать об этом лично или нет. Помни об этом, детка». Несмотря на злость, глаза защипало от навернувшихся слёз. «Прости, что обидела. Просто сегодня день такой, и я...» «Тебе было страшно», — мягко закончил он. Я кивнула и, отступив, добавила. «Ладно, иди по своим делам. «Обещаю к ним не ревновать. Только обо мне не забывай». «Когда у тебя будут дети, ты поймёшь, что это в принципе невозможно». Отец улыбнулся. «Я постараюсь приходить чаще. Но в самом крайнем случае ты смело можешь рассчитывать на любого из Тунгармов, особенно на Роберта». «Папа!» — простонала я. А можно я понадеюсь на его родителей или на господина Травеси верховного судью?» Взгляд отца моментально стал жестким. «На Андре да. Но к помощи Брока я прошу тебя прибегать только в крайней, безвыходной ситуации. Все остальное время старайся держаться от него подальше». «Почему?» — удивилась я. «В чем причина такого недоверия? Он же верховный судья». «Или это очередная тайна?» «Можно и так сказать». «Не забивай этим голову, детка, просто прошу тебя. Сделай, как я говорю». Назидательно сказал папа и посмотрел на часы. Вздохнул и, извиняясь, добавил. «Мне и впрямь пора. Будь умницей, хорошо?» После чего на прощание поцеловал меня в щеку и исчез в портале.